авторская рубрика, всё для лайков, всё для комментов. Моёру уже приходилось разговаривать с родственниками парней, погибших в спецоперациях. Он всякий раз ловил себя на том, как тяжело подобрать слова и всякий раз испытывал чувство вины, что он выжил, а парней нет. Особенно страдал, когда по тем или иным причинам забрать его погибшего товарища не было возможности, и тот оставался на вражеской территории. Возможно, для того, чтобы меньше пришлось объясняться с родственниками, Майор и стал таким командиром, у которого процент выживаемости бойцов был самым высоким в части. Глава 3. Где он долго молчал. Я уже перестал ждать ответа, когда в моей голове прозвучало: "Знаем". "О, как", оживился я. "И что это за колюнок?" Но больше от демона я ничего не услышал. Что ж, придётся самостоятельно искать имя колюнка. Есть еще вариант спросить у самого меча его имя. Я не стал откладывать дело в долгий ящик. Закрыл глаза и постарался представить иномирную цветущую поляну. Я нарушно не смотрел на то место, где в прошлый раз видел юношу, а вспоминал краски, звуки, запахи, тактильные ощущения. В тот момент, когда мне в лицо вдохнуло легким теплым ветерком, я поднял глаза. Юноша стоял все там же, и ветер все так же шевелил его волосы. Только теперь у нём было ещё больше блеска и лоска. Ещё бы, после того, как мастер Ганзе почистил и смазал катану. "Здравствуй", сказал я. Юноша слегка наклонил голову, а больше никак не показал, что видит меня. "Простил, что я касался руками лезвия. Я не знал, что это может оскорбить тебя. Я хотел наоборот, показать своё восхищение и уважение". Юноша снова слегка кивнул. Я счёл это добрым знаком и уже смелее попросил «Назови мне, пожалуйста, свое имя». Юноша резко повернулся ко мне. Настолько резко, что ветер подхватил пол и кимоно, как будто оно было легкое, воздушное. И, как ни странно, движение одежды породило еще больше ветер. Во всяком случае, мне так показалось. «Нет», — сказал юноша. «Ты должен быть достоин моего имени», — его голос прозвенел сталью. «Значит, наша совместная битва не в счет?» — спросил я и быстро добавил. «Это не упрек, это просто мысль вслух». Я хочу разобраться. Да, мы бились вместе, и поэтому ты сейчас тут. Но этого недостаточно, чтобы я сказал тебе своё имя. Что же я должен сделать? спросил я. Ответить ему я не успел. Раздался стук, выдернувший меня из состояния медитации. Я открыл глаза в своей комнате и вскочил, не сразу понимая, где я и что происходит. Ревдонесшийся из-за двери голос отца вернул меня в здесь и сейчас. Кэзаму, в который раз повторил отец: "Замо, отзовись. У тебя всё в порядке?" Я встал, открыл дверь. Отец был сильно встревожен. "Что случилось?" спросил я. "Что произошло в храме?" перебил меня отец. "А что случилось-то?" вопросом на вопрос ответил я. "Верховная жрица," начал отец, и мне всё стало ясно. Моя утренняя выходка не осталась без последствий. "И что, Верховная жрица?" спросил я, успокаиваясь. "Она внесла тебя в список," ответил отец. «Ну так это же прекрасно», — улыбнулся я. «Мы же этого и хотели. И требуют, чтобы ты до завтра отправлялся в тюрьму. Сейчас за тобой придут стражники. Я обогнал их через портал, и я ничего не могу сделать». Я усмехнулся. Что-то долго она решалась. Дело-то уже к вечеру. Я так хотел сегодня увидеться с Юсика, и вот меня отправляют к ней. Правда, не в том качестве, в каком я хотел, но все-таки двери тюрьмы откроются для меня. «Не беспокойся, отец». Может, оно и к лучшему. Клан-то Сиюки не сможет добраться до меня в тюрьме. Это не так, сник отец. Среди охранников есть представители их клана. Я нахмурился. Это меняло расклад. Когда завтра отправляемся? Спросил я. На рассвете, ответил отец. Я улыбнулся. Не переживай, сейчас уже темнеет. До отправления осталось несколько часов. По день за ночь ничего не случится. А утром я уже буду, недоступен ли о них? Подумав немного, я уточнил. Я же, скорее всего, оружие взять с собой в тюрьму не смогу, нет, подтвердил мои опасения отец. Внизу раздался стук в дверь, и я услышал голос няни. "Кто там?" спросила она. Отец я быстро повернулся к отцу. "Ты можешь сделать так, чтобы все вот эти вещи, включая оружие и деньги, завтра отправились со мной?" "Могу", ответил отец. "Вот и прекрасно", сказал я. "Сделай, пожалуйста". И вышел навстречу стражникам, которые уже поднимались по лестнице. И самым первым шел начальник дворцовой стражи Шога. «По повелению Верховной Жрицы Шеса и Аниты», — начал он, — «я все знаю», — перебил его я, — «связывать будете?» «А ты не сбежишь?» — спросил Шога. Я усмехнулся. «Не сбегу». «Иди так», — сказал начальник дворцовой стражи. «Куда идти?» — спросил я. Шога мотнул головой на выход. Я прошел мимо него и мимо стражников, рассматривающих меня с плохо скрываемым любопытством. Не каждый день приходится арестовывать сына старейшины». Кивнул маме Амука, улыбнулся маме Юмика, а маме Ишика сказал «Не волнуйся, все будет хорошо», и вышел на улицу. День клонился к закату, на город наползали сумерки. И вот в этих наползающих сумерках, в сопровождении четырех стражников, я отправился в тюрьму. Встречные люди провожали нас взглядами, но я не обращал на них внимания, шел только что, не насвистывал. Шога догнал и поравнялся со мной. «Я так понимаю, ты нашел возможность, чтобы Верховная Жрица внесла тебя в список?» — спросил он. «Так получилось?» — засмеялся я. «Ну ты и пройдоха!» — с восхищением отметил Шога. «Умеешь добиваться цели. И как я раньше не замечал?» Я пожал плечами. «Скажи хоть, что сделал?» — продолжал любопытствовать Шога. «Да так, несколько куплетов спел для Верховной Жрицы и ее послушниц», — ответил я и ухмыльнулся. Каких именно куплетов Шога спрашивать не стал. Глянул на меня и покачал головой, не то осуждающе, не то восхищённо. Отчаянный парень. Что теперь будешь делать? спросил он. Отправлюсь завтра в Академию магии, как и планировал, ответил я. Планировал он засмеялся Шогу и так хлопнул меня по спине, что я аж запнулся и едва не упал. А что, скажешь, не планировал? усмехнулся я, выравнивая шаг. Ничего не скажу. Ответил Шога и задумался. Что думаешь, как свои цели добиться? спросил я. Да я давно об этом думаю, ответил он. А решиться только не могу. Ну, думай, думай дальше, сказал я и сам задумался. Слушай, Шога, позвал я начальника дворцовой стражи. Чего тебе? А вот если бы к тебе, скажем, попал легендарный меч, как бы ты узнал его имя? С чего это такой вопрос? Просто интересно. Шога недоверчиво посмотрел на меня. А потом перевёл взгляд на небо. Небо было ясным и уже достаточно тёмным, чтобы на нём засветились яркие звёзды. Не переставая шагать в сторону тюрьмы, Шога мечтательно углядел на звёзды. Меч и хозяин должны почувствовать друг друга, сказал он через некоторое время. Это как в бою? В бою, да, можно в бою, но не всегда, ответил Шога, продолжая разглядывать звёзды. Если бы меня такой меч выбрал, я бы в лепёшку разбился бы. чтобы только узнать его имя. «Вот и я тоже», — подхватил я. «Что?» — не понял Шога. «Разбился бы в лепешку», — ответил я и добавил. «Знать бы еще, как так разбиться, чтобы узнать имя Катаны». «Понимаешь, Кизаму?» — воодушевился Шога. «У каждого меча свой характер. Нужно узнать характер. И не подстраиваться под меч, а стать его другом. Это вот как ты встретил человека. У тебя свой характер, у него свой». Может быть так, что один из вас будет командовать другим. Но тут такое дело, если меч окажется сильнее, то он избавится от слабого владельца. Понимаешь, о чем я говорю? И еще б не понимать. Человек должен быть сильнее. Это в случае, если отношения владельца и преданные вещи, сказал Шога. А можно стать друзьями. И если вы станете друзьями, меч всегда придет тебе на помощь, что бы ни произошло. Понял? Понял. Лучший верный друг, чем преданный раб. «Но если ты придашь доверие меча, он отвернется от тебя», — закончил мысль Шога. Я задумался. Хозяйские отношения мне прикили. «А вот как стать другом?» «Бывает, чтобы стать друзьями, нужно сначала подраться», — сказал я. «Бывает», — согласился Шога. «Значит, надо подраться. С мечом?» — спросил я, понимая, что Шога прав. Шога посмотрел на меня и сказал. «Ну и вопросы ты задаешь. Если бы я не знал, что ты сын старейшины, Если бы ты не вырос на моих глазах, я бы подумал, что рядом со мной идёт другой человек. Люди меняются, Шога, ответил я. Люди меняются. Это так, согласился начальник дворцовой стражи. Пока мы разговаривали, потихоньку дошли до тюрьмы. Мы шли прямо к зданию, около которого я вот только был, и мне стало интересно, как же мы попадём туда, где вход. Вход оказался в городской стене. Чуть дальше тюрьмы были такие же ворота, как на восточной стене. Площадка около ворот была хорошо освещена. Ворота были заперты. У входа стояли два стражника с глефами. Один совсем молодой, а второй, второму можно было дать и 30, и 40, но глядя на его седину и шрам через всю лицо, я решил, что скорее 20. Во время войны люди взрослеют и состареют быстрее. Не доходя до ворот, Шога задержал меня, положив руку мне на плечо. Я повернулся к начальнику дворцовой стражи. «Я не смогу проводить тебя до самого места, но, думаю, ты знал, что делал». Я кивнул. «Знал?» «Дам тебе совет. Со стражниками не спорь. Они люди подчиненные». «Да это понятно», — ответил я. «Что такое присяга и приказ, я знал хорошо». «И...» — Шога замялся. «Что?» — спросил я, понимая, что сейчас будет что-то важное. И Шога не подвел. «Спи в полглаза», — сказал он. «Собственно, я это и так знал». после того, как отец сказал, что среди охранников могут быть представители клана Такаги. Но Шога удивил. Охранники очень не любят заключенных, которых присылают из храма всеблагой. Так я аж вроде и не из храма, а из дома, удивился я. Верховная жрица за тебя лично хлопотала, усмехнулся Шога. Ты так говоришь, хлопотала, как будто она меня на отдых отправила. На отдых, хохотнул Шога, но тут же стал серьезным. Не слабой тебя ждёт отдых, брат. Но я тебя предупредил. Извини, больше ничего сделать не могу. И подтолкнул к воротам. И уже около ворот совершенно казённым голосом сказал стражникам: "Принимайте заключённого". Стражники остались стоять, как стояли. Только Седой стукнул по камню позади себя. Долгое время ничего не происходило. Но ни Нешога, ни стражники ничего не предпринимали. И с чего я сдавал заключение, что всё идёт как должно? От нечего делать я рассматривал ворота. Их можно было закрыть снаружи на огромный засов, которым служило толстое оттесанное бревно. Поднять такое могли бы одновременно несколько человек. Одному это явно было не по силам. Однако я почему-то был уверен в этом. Бревно окажется на воротах при первой необходимости. И отсутствие нужного количества людей помехой не станет. Сейчас бревно стояло прислоненное к стене. Я представил, как оно падает и по пути придавливает несколько человек. Блин, да их раздавит нафиг. Почему тогда бревно стоит, а не лежит, чтобы его было легко взять, к примеру, в пятером и положить в держатели? Магия какая. Но придумать версии, почему именно так хранится засов, и как он в случае необходимости отправится на ворота, я не успел. В воротах открылась небольшая дверь, и вышли двое служивых. Один долговязый со следами разгульной жизни на лице, с одутловатостью, свойственной любителям крепких напитков. А второй с маской презрительного высокомерия. В одежде порядок, или педант, или новичок. По взгляду, который он накинул на меня, сразу стало понятно, что он тут далеко не первый день, и из этих двоих старший именно он. В обоих руках были дубинки. Шого передал им меня, обменялся дежурными фразами и ушёл. Я вспомнил, как перед ним вытягивали стражники в восточных воротах, сравнил, как вели себя тут, и понял, что ведомства разные. Для них он не был старшим по званию, которому нужно оказывать какие-то почести. Ну что ж, еще одна деталь этого мира. Внутри горел яркий свет. Когда я шагнул внутрь, дверь за мной закрылась, и тут же задвинулся засов. Поменьше, чем снаружи, но тоже внушительный. Точнее, его задвинули двое стражников, которые охраняли ворота изнутри. Пока мои глаза привыкали к свету, меня тщательно обыскали. Я не сопротивлялся. С одной стороны, меня предупредил Шога. А с другой, мне нечего было скрывать. Оружия я не брал, ничего запрещённого при мне не было. При мне вообще ничего не было, кроме одежды. Мне приказали раздеться. Хотелось послать стражников куда подальше, но я сдержался. Разолся, снял рубаху и штаны. Сказать, что я чувствовал себя беззащитным, было бы неправдой. Да, конечно, тело у меня ещё осталось слабым, но в запасе всё равно было несколько сюрпризов, которые очень удивили бы охранников. Правда, это очень быстро вышло бы мне боком. Я не смог бы справиться даже с теми шестью охранниками, которые находились сейчас в этой комнате. И я был абсолютно уверен, если начну сопротивляться, то прибегут еще. Я мог бы побузить, но не они мои противники. Мне завтра в Академию нужно отправиться здоровым и полным сил, в идеале отдохнувшим и сытым, хотя на последнее я не рассчитывал. Едва я подумал, что не они мои противники, как спину обожгло ударом хлыста. «Какого...» — начал было возмущаться я — как тут же словил от педанта зуботычину. «Не спорь с охранниками», — вспомнил я Шога и заткнулся. На следующий удар и хлыстом я только крепко сжимал зубы. Я видел, что охранникам хочется, чтобы я начал сопротивляться, чтобы у них был повод отходить меня от души. Но я им такой радости не доставил. Я терпел, но запомнил в лицо каждого, кто был в этой комнате, особенно того, который бил. Ох, как я запомнил его рябую, брылястую рожу, И мелкого начальника педанта запомнил, вон как глазки садистки блестят. И долговязый алкоголик ухмыляется, гад, его я тоже запомнил. И тех двоих, что у двери, делают вид, будто их это не касается. Касается, мальчики, ой, как касается. Как и того, который сидел за столом и с интересом наблюдал за мной, готовый записать все мои противоправные действия. Я вернусь сюда, не знаю когда, но обязательно вернусь. И каждый из этой шестерки пожалеет, если доживет до встречи со мной. Но, сука, как же больно! Холестали грамотно, так, чтобы причинить максимум боли. И потому терпеть становилось все сложнее. Я мысленно крыл их всех матом. И от того момента, чтобы использовать магию и приказать прекратить, меня удерживали только слова Шога. Охранники очень не любят заключенных, которых присылают из храма всеблагой. А это значит, что они ждут не только того, чтобы я начал сопротивляться, но и того, чтобы я проявил магию. Наверняка они знают о моей способности и готовы к ней. Не зря же малышка Анито сама лично хлопотала за меня. Не дождутся. Я не дам им повода сорвать на мне свою злость. Послышались шаги, и в комнату зашёл их командир. Я это понял по тому, что тот, который христал, моментально опустил хлыст и поклонился вошедшему. и остальные охранники тоже повскакивали и склонились перед вошедшим. «Что здесь происходит?» — спросил вошедший. Его форма отличалась от формы надзирателей. Судя по фуражке, шинели и катанию с факет-зайси за поясом, явно офицер. У остальных-то были только дубинки. И форма у остальных была сильно попроще. «Господин Дэнки, объясняем заключенному, что все благую необходимо уважать», — отрапортовался диспедант. «Прекратить», — приказал офицер, Я посмотрел на него с благодарностью. Есть прекратить. Надзиратели снова согнулись в поклоне. Тот, что сидел за столом, достал рубу заключенного и швырнул мне. Я чуть не уронил одежду. От движения кожи на спине вспыхнуло огнем. Ничего, раны заживут, а моя ненависть к надзирателям окрепнет. Офицер Дэнки дождался, пока я, морщась, натяну длинную полосатую рубаху. В камеру его, — приказал он. Я тут же зашипел, оттычка в спину. открыл было рот, рявкнул на надзирателя: "Аккуратнее, как увидел на груди у офицера эмблему летучую мышь с двумя клинками в крыле".